Те. Только здесь строили города по круговому плану, о котором рассказывает Платон. Осталось взять карту и нанести на нее тот самый город с островком крепостью. За ориентир примем десятикилометровый канал, который тянулся от моря к дворцу. Ширина его, как известно из текста, была 96 метров. Скорее всего, это и не канал вовсе, а русло реки. На древних картах есть и река, и город, и в десяти километрах от берегов. Это Миунт, на берегу Мианда, как раз напротив Афин. Сейчас города Миунта нет. С ним в древности произошли удивительные события. Известно, что город неожиданно погрузился в подводу. Затопленной оказалась и большая часть побережья. Странное совпадение, не правда ли? Тоже море навеки скрыло Атлантиду? Не совсем так. Пробыв долгое время под водой, суша стала подниматься и постепенно вернулась на прежние отметки. Место, где, на мой взгляд, погибла метрополия Атлантов, существует и поныне на территории Турции. Но остатки древних сооружений скрыты под многометровым слоем ила и известковых отложений. Нужны раскопки. Но скептики могут возразить, что 15-14 века до нашей эры вполне обозримое прошлое. Следовательно, историки не могли пройти мимо грандиозных событий, развернувшихся на территории Малой Азии в Атлантиде Хетти. Где же их свидетельства? Где хотя бы косвенное подтверждение такой гипотезы? Верить одному Платону? Известны и другие источники, согласно которым в XIV веке до н.э. Египет воевал с Хетти, и вскоре в сражение вступили Афины. Согласно Геродоту и Витрувию, они нанесли первый массированный удар по Карии, одному из районов империи. Сразу было захвачено 13 городов. Начиналось самое грозное событие древности — Троянская война. Империя хеттов оборонялась, а после падения Трои распалась. Еще вопрос. Если хетти и есть Атлантида, то непонятно, почему жрецы не назвали ее Атлантидой. А потому что Атлант — это не национальность, а презрительная кличка представителя порабощенных народов. Скульптурное изображение раба, врага, подпирающего карниз, было символом доблести победителей, покорности побежденных. Как известно, такие фигуры называли атлантами. Хетты, разбитые афининами, были обращены в рабство и стали атлантами. А их поверзанное государство — Атлантидой. Остался открытым последний вопрос. Какая стихия уничтожила Атлантиду в течение дня и одной бедственной ночи? Ясно одно, катастрофа не была мгновенной и сверхъестественной, как пытаются изобразить ее сейчас. Скорее всего, из набора тех, которые временами происходят на нашей планете. Я больше склоняюсь к мысли, что некогда цветущий край стал жертвой того гигантского катаклизма, который привел к образованию Мертвого моря. По мнению специалистов, его впадина результат осадки части суши. По времени. События совпадают. Компьютер каменного века? Заведующий лабораторией сетей ЭВМ Института проблем передачи информации Академии наук СССР доктор технических наук Цыбаков был в Стонхендже, самым загадочным на нашей планете доисторическом сооружением, а также встречался с сотрудниками Бостонского и Гарвардского университетов, принимавшими участие в разгадке тайн памятника. Не скрою, когда в Бостонском университете заговорили о сенсационном открытии профессора Джеральда Хокинса, я отнесся к этому с предубеждением. Мой скептицизм разделяли некоторые американские коллеги математики. Видимо, истоки этого недоверия надо искать в сознании современников, искренне убежденных, что разум пращуров из каменного века не мог быть подобен нашему.